Глава 37. Мама Савелия живет в шикарной двухэтажной квартире. Чтобы попасть на территорию дома, нужно пройти через пост сонной охраны. А сам двор похож на цветущий сад. Была бы я менее измотанной, обязательно бы восхитилась. Сейчас мне перманентно плохо. Савелий не дает никаких рекомендаций, поэтому я благоразумно молчу, когда он, технично навешав матери лапши на уши, что якобы растянул руку в спортзале, «Оставляет меня здесь в пять утра и уматывает в Краснодар». Мария Васильевна оказывается невысокой, симпатичной, радушной женщиной с седой косой до пояса и без макияжа на лице. Ее платье и образ в целом выглядят непривычно старомодно, особенно на контрасте с дизайнерским ремонтом, новейшей техникой в квартире и «сыном», который, по моей версии, носит звание самого стильного человека этого города. Киру она не боится. Даже находит для Акиты немного угощения. Меня приглашает к столу. Легко болтает о погоде и каком-то церковном празднике. К рассвету следующего после страшных событий дня это кажется сюрреалистическим. А сама мать Савелия слегка блаженной. Лишь выпив две чашки успокаивающего чая с местными травами, мне удается немного расслабиться. Вопросов Мария Васильевна не задает. Вместо этого с воодушевлением рассказывает о себе и своей жизни. Очень много и предельно подробно о венчании, будто оно случилось не 40 лет назад, а в прошлом месяце. Поначалу я вообще не понимаю, о ком речь, пока она не приносит альбом с фотографиями. Речь оказывается о ней и о самом лучшем дне в ее жизни. О Шарашана моргая. Моего парня в наручниках увез Абеп, а я в 6 утра сижу на кухне матери и его адвоката и слушаю о ее свадьбе. Блин, что? Когда она вытирает глаза салфеткой, я начинаю сомневаться, не сошла ли одна из нас с ума. Фотографии, стоит признать, красивые. Марии Васильевне здесь едва исполнилось двадцать, как и ее уже супругу. Она была совсем другим человеком. И почему девчонки так отчаянно стремятся замуж? Папина Елизавета тоже когда-то была веселой и доброй. Выскочила замуж за вдовца с ребенком. Наверное, она как-то иначе представляла себе будущую жизнь. Вряд ли планировала стать той изможденной и истеричной женщиной, что дралась с мужем на глазах Адама и писала мне злые сообщения. Мы обсуждаем с матерью Савелия свадьбу, верность и судьбу. Мысли мои, правда то и дело возвращаются к Адаму. В некоторые моменты слезы начинают так больно сжечь глаза, что я едва успеваю проглатывать свое отчаяние с чаем. Убедившись, что свадьба Марии и Андрея из Хаковых была восхитительной, Я закрываю альбом и уже собираюсь отнести его на полку, как вдруг из него выпадает несколько фотографий. «Ой, простите, я сегодня такая неуклюжая!» Извиняюсь, торопливо наклонившись. Взгляд равнодушно мажет по изображению, а потом приклеивается к нему намертво. «Да это же Адам!» Восклицаю я. «Ну, точно не Савелий, сто процентов!» «Сколько ему здесь? Года два?» Увлеченно разглядываю фото. Круглощекий мальчик стоит под жидкой елочкой, украшенной дождем и редкими игрушками, прижимает к себе плюшевого зайца и улыбается душей. «Боже! Боже!» Холодок пробегает по спине. Я вцепляюсь в этот снимок намертво. «Адам! Верно!» Улыбается Мария Васильевна. «Я все жду, когда он женится, чтобы передать кому-то его карточки. Сам-то он решил все это выбросить, представляешь?» «Как? Зачем?» Захлебнувшись жадностью, я лихорадочно достаю из тяжелого альбома все фотографии Адама, быстро листаю, торопясь разглядеть. Именно детских фотографий немного, вернее всего три. И на всех Адаму меньше трех лет, и везде он радостный и сам собой довольный. Я никогда в жизни не видела его таким счастливым. Становится тепло от мысли, что такой беззаботный период в его жизни все-таки был. Адам упоминал, что любил свою первую приемную семью. Наверное, эти фотографии сделала та женщина. «Зачем передавать или зачем хотел выбросить?» Посмеивается Мария Васильевна. «Выбрасывать зачем? Тут такие щечки внушительные. Этот снимок нужно в рамку поставить». На мой вопрос отвечает четвертая фотография. На ней Адам уже двенадцать. Он стоит на ринге с медалью в руке. От приятной пухлости не осталось и следа. Он тощий, высокий. И пялится из подлобья. Да, здесь его взгляд вполне узнаваем. Все следующие фотографии с соревнований. На последние ему лет примерно 16. Подбитый глаз, кровопотек на виске, стрижка под машинку. Адам предельно довольный, держит кубок и смеется. Позади Савелий, еще более худой, чем сейчас, выглядит таким радостным и польщенным, словно это его победа. Я засматриваюсь, медленно провожу пальцем по лицу Адама. «Надо же!» «Такой красавчик!» Шепчу под бешеное биение собственного сердца. Ни разу не видела его без шрама. «Симпатичный, да?» Продолжает улыбаться Мария Васильевна. «Все девчонки в школе были от него без ума». Она цокает языком. «Я ему говорила, что это дело нехорошее, что красота от дьявола. Да какое там?» Отмахивается. «Я машинально киваю». И тело, и лицо. Вау! Я не знаю, кем были родители Адама, но создали они кое-кого прекрасного. Я бы в такого тоже влюбилась. В школе. Мгновенно. Причем в любом возрасте. Мария Васильевна смеется. Жаль, успех рано вскружил мальчику голову. Мы с Савелием пытались его образумить и отговорить от этих боев. Но когда толпа ревет твое имя, а тебе всего шестнадцать, Кто будет слушать советы? Бог посылает сильным людям самые тяжелые испытания. Я так просила тренера оставить Адама. Умоляла на коленях. Ну дайте парню шанс. Если Бог дает по заслугам, разве федерация лучше? Но нет, ты что? Ни в какую. Едва Адама выдворили, он собрал все кубки, медали и фотографии в коробку и выбросил. Я едва успела утаить несколько. «Вот храню теперь. Вдруг пригодится». Она открывает шкаф, и я зависаю на наградах. «Красивые. Это все Адама?» Савелий, слава богу, не боец. Его медали за Олимпиады в другом шкафу. «Показать?» «Вы разрешали им дружить?» «Извините за внезапный вопрос. Мне папа всегда говорил держаться от Адама подальше». Мария Васильевна мягко улыбается. До появления Адама Савелий учился на двойке и ненавидел школу. А с ним стал отличником. Адам его подтянул. Легко учиться на отлично, когда здоровью и безопасности никто не угрожает. Когда Адам появился, я сначала напряглась, но вскоре поняла, что их тандем — хорошая проверка для обоих. А еще для моей веры. И нервной системы, разумеется. Мы разговариваем еще час. И я узнаю, что на подпольные бои Адама затащил тогда уже бывший директор школы. Благодаря спорту Адам выглядел старше своих лет, но до определенного возраста не решался попробовать, слишком рискованно. Уже криминал посерьезнее хулиганки, а он пока сомневался. Потом стал встречаться с девочкой, понадобились деньги, и он пошел на это. Мария Васильевна даже знает про тот самый бой. Адам поначалу не хотел участвовать, его отговаривали, но деньги... Он хотел заработать денег, чтобы купить квартиру. Его соперник был больным на голову психопатом. У него оказалось с собой стекло. Бой не остановили. Савелий был там, но ничего не мог сделать. Бог сохранил Адаму жизнь. Пожимает плечами Мария Васильевна. Второй шанс — это большая милость. На нем нет живого места. Напоминаю я. Очень сложный второй шанс. Когда Адам был красавчиком, его любили все. А он выбрал бить людей за деньги. Помолчав, она продолжает. «Однажды какая-нибудь девушка полюбит его и таким. Кстати, что насчет себя?» «Меня?» «От удивления теряюсь». «Нет». Быстро мотаю головой, и проглатывая вспыхнувшее смущение. В смысле, я не умею любить. Прижимаю руку к груди. Любилка не работает. Я к Адаму пришла не за этим. Вы, наверное, в курсе, кто я. Вы же ходите в церковь. Там, наверное, обсуждают папу. Мария Васильевна смотрит на меня, и я договариваю. На мне никто не хочет жениться. Все только используют. А я использую их. Жаль. Вздыхает она, поспешно забирая у меня фотографии и убирая их на полку. Интересно, знаешь что? Та девушка недавно вернулась. Я видела ее в церкви. Она спрашивала про Адама. «Зачем? Его шрам никуда не делся». Отвечаю я резко. «Пути Господни неисповедимы, а на ней грех лежит. Может, их спасение в еще одном шансе?» «Можно подумать. Шрам Адама никуда не исчез. Но зато у него появился свой отель. Когда у человека есть отель, он, видно сразу, становится симпатичнее». К восьми приезжает Григорий и отвозит нас с Кирой в залив свободы. По пути он много и часто зевает, продолжает дурачиться в привычной манере, но намеков на нас с ним и доступные нам развлечения не делает. Заикнись он об этом, пока Адам за решеткой, я бы вцепилась ему в глаза, и, видимо, мэрский сын чувствует угрозу. К концу пути ловлю себя на мысли, что Григорий мне нравится. В первую очередь тем, что ему глубоко плевать и на моего отца, и на ту землю. Григорий отмывает деньги, и это единственное, что его волнует. Бабло, травка, алкоголь и доступные девушки. Понятен он сам, и понятно, почему Адам ведет с ним дела. Зайдя в дом, я некоторое время борюсь с желанием оставить Савелью очередное сообщение, на которое он не ответит. Не хочется быть навязчивой, но тревога так больно гложет изнутри. Мечусь по комнатам. Одиноко здесь без моего бандита. Уныло, бессмысленно и небезопасно. Ни вид на море не радует, ни бурно цветущие у крыльца кустовые розы. Кто бы мог подумать, что сердцем Эдема является чудовище. Я варю крепкий черный кофе, выхожу с чашечкой на крыльцо и оглядываю райский дворик, созданный его руками. Вот только насладиться тишиной, вы не получается. До меня доносятся шум и крики. Я выглядываю за угол и вижу охранника Илью. Он стоит у забора и машет мне подойти. Оставив чашку на столике, я направляюсь к воротам. Соседи повыходили из домов. В гостинице через дорогу проживающие забили балконы. А все потому, что на широкой улице у отеля собралось человек тридцать. С детьми и колясками. К своему глубочайшему изумлению я узнаю многих из них. «Доброе утро, Илья. Что происходит?» «У вас тут пикет, Рад славно. Люди требуют Алтая». Они у него, ни у Исы телефон не отвечает. Вы можете с ним связаться?» Я округляю глаза, читая надписи на плакатах. «Вор! Алтай, верни землю нашим детям! Правосудие!» Вперед выходят мои шумные тетушки и начинают активно мне махать. «Полицию вызвали?» Спрашиваю. «Они вызвали. И полицию, и федеральных репортеров. Марат вряд ли что-то сможет сделать. Нужен щелчок по лбу сверху. Гадство. психую я какая тварь слила что адама арестовали да так оперативно черт черт илья пожимает плечами младенцы ревут неподалеку паркуется микроавтобус с репортерами июльский воздух стремительно нагревается в полдень здесь будет ад рада доченька рада кричат тетушки иди сюда скорее не впускайте никого на территорию выпаливаю я У нас гости отдыхают, не стоит им мешать». Репортеры настраивают камеры. Толпа начинает скандировать слово «вор». «Сейчас что-нибудь придумаю».